5 январь 2 Мы придаем особое значение моменту общения. Почему? Дух воспринимает вибрации наши и питается ими. Арфа Духа звучит на волне, посылаемой нами. Из бесчисного множества окружающих Дух энергии Он выбирает энергии, посылаемого нами луча, сосредоточивая сознание на нем. Право и свобода выбора принадлежат человеку. Бесчисленное количество всевозможных явлений различного порядка толпицу у входа в его сознание, но он убирает по воле своей то, что считает наинужнейшим. Мысли и образы от прошлых свершений роятся вокруг, требуя к себе внимания, но он избирает то, что созвучно его устремлению к свету. Когда общение кончается... Его обступают мысли обычные, окружающие его повседневность. Но и тут при дозоре сознания властью он имеет мысли несветлые светлые и темные, допущенные в прошлом когда-то, не допускать. Приемник сознания, настроенный на волне мыслей прекрасных и чистых, нечистым мыслям не дозволяет войти. Охрана сознания нужна постоянная, ибо темно кругом. и от вторжения мыслей негожек следует зорко оберегаться. Опасны мысли такие, идущие как со стороны, так и с глубины собственного прошлого, когда были допущены поступки и проявления подлежащих и житию свойств низшей природы и своего воли астрала. Эти отзвуки прошлого выявляются в образах мыслей, прельщающей ярких и привлекательных, чтобы затянуть сознание в свою воронку. и вызвать сочетание сознания с ними. Опасны эти рецидивы прошлого, если подпасть под их воздействие. Поэтому дозор должен быть суров и постоянен, а волей не допускать поблажек и уступок астралу. Власть утверждается над всеми оболочками, эндостралом прежде всего. Он втаяне от бодрствующего сознания может лелеять в извивых и темных закоулках своих привязанностей к тому, что когда-то было допущено в прошлом, и расставаться с этим грузом не хочет. Но владыка над астралом сам человек, его повелитель, и он может заставить смириться эту неуемную оболочку и привести ее к молчанию. Борьба с астралом своим является трудным испытанием на пути каждого ученика. Исключений не знаем. хотя формы этой борьбы весьма разнообразны, но сущность ее в том, что астрал яро стремится вовлекать сознание в орбиту своих вожделений и желаний. Нет им числа и предела. Достаточно уступить им в чем-то, как желания начинают расти, усиливаться и разгораться, требуя удовлетворения. Пьяницы-наркоман служит ярким свидетельством безудержных желаний, аппетитов к своей воле этой ярой оболочки, когда человек дает ей власть над собой.